Концепция маленького человека. Десять лет назад я поставил перед собой цель – построить бизнес с капитализацией в 100 миллионов долларов. Больше похоже на мечту, правда? До сих пор не понимаю, откуда она вообще взялась. Скорее всего, сработала мощная пропаганда, которой была напичкана бизнес-литература. Будь как Джобс, будь как Гейтс, будь как Баффет. Знаете? Сейчас я бы не хотел оказаться в шкуре этих людей. 20 лет назад я впервые пришел в спортзал. Стоит сказать, местные качки вызывали восхищение. Они казались мне людьми с другой планеты. Все без исключения пытались им подражать. Лишь спустя годы я понял, что восхищался уродством. Размеры ног и плеч, походка, все было неестественным. Выяснилось, что кумиры детства поголовно сидели на стероидах, здоровье это им не прибавляло. Чему тут завидовать? Сегодня фигуры борцов-вольников вызывают у меня большее восхищение. Их пропорции близки к античным, хотя в толпе они не так уж и выделяются. Потому я не хочу быть бодибилдером. Но давайте ближе к делу. Баффет. Я часто общаюсь с инвесторами. Мы, не сговариваясь, говорим об одном и том же. Вот цитата Олега Клоченка, идеолога доходных инвестиций. «Я маленький человек и очень дорожу этим маленьким человеком во мне. Культивирую его. Я не хочу быть Баффетом. Я простой русский парень. Для меня Баффет – это аномалия, это уродство. Для меня самое большое удовольствие – это умный разговор на высокие темы между старыми знакомыми. За чаем с вареньем, как завещал нам Василий Розанов». Интересно еще исследовать, размышлять. Люблю это дело. Разве это не прекрасно? Баблонавты. Хочу рассказать вам еще об одном виде уродства. Впервые его с юмором описал Виктор Пелевин в рассказе «Пространство Фридмана», используя понятие «баблонавт». Описывает оно госчиновника или капиталиста, приближенного государству. Это некий человек, потерявший связь с реальностью. Его безумное потребление демонстрирует презрение к другим классам общества. Как следствие, выйти из такого состояния очень сложно. Оно поглощает тебя. Поэтому я не хочу быть баблонавтом. Наследие. Вот еще интересная цитата из беседы с одним из моих коллег по бизнесу. Стоит отметить, человек не бедствует. Я. Какая у тебя цель? Коллега. Миллиард долларов на счету. Я. Но зачем? Коллега, деньги — это очки. Они показывают, как ты сыграл в игру под названием «Жизнь». В массе своей люди уходят из жизни с нулем очков. Я уверен, что после нашей смерти будет уже все равно, сколько их. Однако в конце жизни мы будем жалеть о том, что тратили время на какую-то ерунду. Джобс не даст соврать. Гиганта-мания. Рост, рост, рост. Продажи, прибыль, выручка, кадры. А -а -а. Для меня бизнес это хобби. Я получал одинаковое удовольствие, когда управлял корпорацией со штатом в 200 человек и когда помогал своему родственнику с его совсем маленьким предприятием. Второе показалось даже интереснее, потому что результат здесь и сейчас. Занимайтесь бизнесом ради удовольствия, а не ради метрик. В конечном итоге на длинной дистанции это себя оправдает. Мне достаточно. Отбросим высокие материи и мораль. Для безбедной жизни в нашем регионе вам хватит капитала в 1 10 миллионов долларов. А многим так еще меньше. С одной стороны, с таким состоянием вы мало кому интересны. Однако если вы превысите этот порог, то станете заметным и более уязвимым. В глазах регуляторов, бандитов и коршунов всех мастей вы станете сладкой булочкой. «Мне достаточно».